В голова 939 я долг не позволяю ему не отказаться. Какая же долось загадочный бумажный человек действительно явился к нему. Ван Бролас сразу же настороженно подобрался. Он был доволен собственной сообразительностью. Пусть действовал лишь на основании догадок. Поведение бумажного человека было трудно объяснить. Как ему казалось, тот всё это время тайно наблюдал за ним. Вот только Ван было не заметил слежки, что лишусь или воло паранойей. К счастью, он блестяще умел контролировать эмоции, поэтому сумел сохранить невозмутимость. Более того, он буквально засеял от счастья и отвесил ещё один низкий поклон. При взгляде на Ван Буэлла глаза бумажного человека едва заметно блеснули. Сколько Ван Буэлла не старался, ему никак не удавалось прочесть его эмоции. В одном он был точно уверен, раз бумажный человек явился на его зов, значит ему было что сказать. Какие бы планы ни строил бумажный человек, Он должен был дать ему хоть какие-то ответы. Всё-таки он мог просто проигнорировать его и продолжить заниматься своими делами. Тут Ван былла не ошибся. Около дюжины вдохов помоганный человек хранил молчание. "Ты будешь по мне, Шань Линзе. Я помогу тебе в обмен на услугу". Его резкий голос напоминал скрежет металла. Услышав его, Ван был слегка взволновалась культивация, но он быстро успокоила её. "Я внимательно слушаю, почтённый Бумажный человек заговорил не сразу. Сначала он осмотрел Иван Болос с головы до пят, словно в попытке развеять какие-то сомнения. Спустя пару мгновений он кивнул, но не стал рассказывать про услугу, а завёл рассказ про испытания. испытание. Испытание кладбища звёзд. Ты сейчас участвуешь в предварительной стадии. Чтобы перейти на следующий этап, надо добыть призрачный кристалл. Если ты ещё не понял, то тебе предстоит бороться с остальными участниками за 10 путеводных палочек. Путеводных палочек? переспросил Ван Бола. Колодабец завёрстом многие годы даёт практика из внешнего мира шанс заполучить высококлассные планеты, в колячей их особый подвет, дабы подняться на новую ступень культивации. Сделать это можно, ударив барабанной палочкой для привлечения планеты. Бить надо в небесный барабан звёздопада, пока не иссякнет скрытая сила и палочка не сломается. После звёздной трансформации 10.000 миров она может привлечь самую подходящую звезду. Только количество палочек ограничено. Каждые несколько сотен лет создаётся всего 10 путеводных палочек, после чего кладбища звёзд открывает свои двери для гостей из внешнего мира. Из них отбирается 10 лучших, которые удостоятся чести получить благословение этого места. Для этого проводятся испытания. Сначала надо пересечь море, потом кандидатов проверяют на иллюзорной планете, 30 финалистов смогут принять участие в последнем испытании. Бумажный человек говорил не очень быстро, но от сказанного у Ван Паулы участилось дыхание. У себя в голове он прокрутил всё, что произошло на кладбище, но тут его охватили сомнения. «Почтённый, но зачем это Империя Звездопада? Они такие щедрые за договора с внешним миром? Или же Империя Звездопада руководствуется какими-то своими мотивами? Что обязывает их так поступать?» Раз бумажный человек был в настроении поговорить, Ван Болл и не стал упускать такой отличный шанс узнать как можно больше. Глаза бумажного человека тускло блеснули, их взгляды встретились... Спустя какое-то время бумажный человек странно рассмеялся. «После прибытия на кладбище звёзд ты ведь почувствовал, будто что-то не так?» Со смехом спросил бумажный человек. «Что-то не так?» Ван Боулэ задумчиво склонил голову на бок. Десять вдохов он размышлял над ответом, как вдруг у него заблестели глаза. «Всё в этом мире было белого цвета, но была ещё и чернота. Чёрное море и белая бумага!» «Верно!» Согласился бумажный человек. Дарое так называемое благословение империя Звездопада оказывает сама себе услугу и империя выступает защитником кладбища звёзд и их wraak моря чёрной бумаги изначально море было не таким но давным-давно бумага в нём почернела чернота постепенно распространяется когда-нибудь она поглотит всю империю Звездопада все попытки остановить её ни к чему не привели в прошлом дабы изменить магические законы Высочайший Император пожертвовал собой, превратив тело в небесный барабан, а потом при помощи всей своей силы разбил душу Шэнь. В итоге раз в несколько сотен лет из неё ему удаётся создать десять пряди божественной души, которые превращаются в путеводные палочки. Удар палочки в барабан начинает звёздную трансформацию десяти тысяч миров, что в свою очередь порождает подавляющую силу, замедляющую распространение Чёрного моря. Из-за магических законов практики Империи Звездопада не могут ударить небесный барабан, поскольку на это способны только существа из плоти и крови. Вот почему каждые несколько сотен лет это место открывается для пришельцев из внешнего мира. В ходе рассказа голос бумажного человека оставался бесстрастным. Когда речь зашла об Императоре и прядях его души, его глаза ностальгически заблестели. Но всего лишь на мгновение, не следи за ним в Анпууле, то он наверняка ничего бы не заметил. «Этот бумажный человек как-то связан с Императором Звездопада?» Ван Буэлла быстро прогнал эту мысль из головы и сосредоточился на услышанном. История бумажного человека звучала довольно складно, однако он не до конца поверил в неё. Тем не менее, теперь он намного лучше понимал ситуацию на кладбище звёзд. «Почтённый, вы не сказали, что именно от меня требуется?» Немного помявшись, всё же заметил Ван Буэлла. На лице бумажного человека отразились сомнения, словно он хотел поручить Ван Буэлла какое-то дело... но не был до конца уверен в правильности этого решения. Это немного удивило Ван Буэлэ. Не став больше задавать вопросов, он принялся терпеливо ждать, пока бумажный человек примет решение. Затянувшееся молчание наконец нарушил бумажный человек. Внимательно посмотрев на Ван Буэлэ, он хрипло сказал. «А ты... странный». «А?» Ван Буэлэ моргнул и вопросительно посмотрел на собеседника. «Ты, очевидно, практика из Бесконечного Дао Домена». Твоя душа существует на свете меньше одного шестидесятилетнего цикла, но я чувствую в тебе ауру времени, а также ауру из-за пределов домена. Обычно она появляется из-за контакта с предметом, который попал в этот домен извне, но это не твой случай. Я долго за тобой наблюдал, поэтому у меня есть некоторые соображения. Чуждая бесконечному дао домену аура появилась не из-за какого-то предмета, а благодаря твоей даосской магии. Это очень древняя дао, Я не слышал, что именно ты произносишь, но после его использования из глубин звёздного неба прибывает всемогущая воля. За всю мою жизнь я ни разу не сталкивался с чем-то подобным. Откровение боженого человека Ван Боуле встретил с непроницаемым лицом, но глубоко внутри у него всё жалость. Он сразу понял, о каком дао идёт речь. Давным-давно Лапуля научил его одной божественной способности. Эта магия не раз помогала ему выкрутиться из опасной ситуации. С каждым использованием Ван Буэлэ все сильнее убеждался, что владелец этой сокрушительной воли был все ближе к пробуждению. Тем не менее, обстоятельства вынуждали его раз за разом прибегать к этой магии, однако он ни разу не продекламировал весь текст с утра. Обычно хватало несколько строчек. «Я хочу, чтобы ты отправился со мной в одно место. Там ты должен в полную силу использовать оттуда ласкую магию!» После негромкого вздоха бумажный человек продолжил. «Взамен я помогу не только найти палочку...» Но и сделаю так, чтобы после битья в барабан прибыла по меньшей мере особая планета. Сделав её своей, ты обретёшь её магические законы. Согласен? В ожидании ответа бумажный человек внимательно посмотрел на Ван Буэлла. Тот натянуто улыбнулся. Бумажный человек не просил о многом, но он не мог выполнить его просьбу. Если дочитать с утра до конца, разве эта загадочная воля не проснётся и не прихлопнет меня, как на Зойлю Окмара? Собираясь, Атвитам Ван Брулу набрал в лёгкие воздуха, но так и не успел что-то сказать. Первым заговорил бумажный человек. Если откажешься, я убью тебя прямо сейчас. Ван Брулу прикинулся уязвлённым, словно ему донесли серьёзное оскорбление. Почтенный не да оценивается Дало. Если не захочу что-то делать, никакие угрозы не заставят меня изменить мнения. Однако почтенный несколько раз помог мне, за что я бесконечно признателен. Долг не позволяет мне отказаться.